«Мне здесь нравится», — заявил он. «Здесь есть что-то величественное. Со скидкой, разумеется, на общий мелкий масштаб западного Мидленса». «Да, тут неплохо», — согласилась Клэр, после чего взяла Бенджамина под руку и повела прочь от паба к повороту на Ворчестер-Роуд. «Не скажу, что именно в этих местах я мечтала навеки поселиться. Скорее уж, в Милане или в Праге, а может, в Барселоне». Словом, где-нибудь там. И сегодня вечером мы выпивали бы в каком-нибудь Лиссабонском алькантаре. Сказочное заведение. Я была там один раз с парнем, с которым у меня так ничего и не вышло. Сплошь ар-деко, я кафе говорю. А всего в паре шагов атлантический прибой. Но вот где мы с тобой оказались. Клэр остановилась у дверного проема, гостиницы «Герб». Фоле в Малверне. «Это, вероятно, определяет нам цену? Не так ли, Бенджамин?» «Это, вероятно, мы и заслуживаем?» Они сели на террасе, откуда открывался головокружительный вид на долину Северна, бескрайнюю, утопающую в вечернем солнечном свете, подернутую легкой дымкой после жаркого дня. И Бенджамин подумал, что по доброй воле не променял бы эту панораму на самые распрекрасные окрестности Лиссабона. Свои мысли, однако, он оставил при себе. Клэр же, когда та вернулась из бара с бутылкой тепловатого белого вина и двумя бокалами, он спросил, не сумев скрыть легкого раздражения в голосе, «Ну как ты можешь говорить, что я хорошо выгляжу? Я в ужасном состоянии». «Вот уже больше года у меня тяжелейший кризис. Бенджамин, у тебя вся жизнь тяжелейший кризис. И конца этому не видно. Так что ты меня не удивил. А выглядишь ты действительно хорошо. Уж извини, но это правда». Она подала ему наполненный бокал и добавила, смягчившись. «Давай рассказывай, в чем дело». «На этот раз». «Дело во мне и Эмили». Отвернувшись, Бенджамин прихлебал вино и рассеянно глядел на долину. Клэр молча взялась за бокал. «Наш брак разваливается», — уточнил Бенджамин, на тот случай, если собеседница сама еще не поняла. Но отклика опять не последовало. «Что ж ты молчишь?» «А что тут скажешь?» Бенджамин сердито глянул на нее, затем покачал головой. «Не знаю. Ты права». «Ничего». Я все это проходила с Филиппом. И мне известно, какой это запредельный кошмар. Мне жаль, Бен, правда, очень, очень жаль. Но делать большие глаза я не стану. У вас с Эмили давно не все в порядке. Подавшись вперед, Бенджамин страдальчески уставился на Клэр. Я чувствую себя таким... таким... не могу подобрать слова. Виноватым? М да. — изумленно подтвердил Бенджамин. — Чувствую себя виноватым. Каждую минуту и сутки напролет. — Как ты догадалась? — Я уже говорила, ты ни капельки не изменился. И я всегда знала, случись нечто подобное, чувство вины тебя захлестнет. В этом отношении тебе равных нет. У тебя талант виноватится. И этот талант оставался невостребованным до поры до времени. Но сейчас, разумеется, ты наверстаешь упущенное. Но почему я должен чувствовать себя виноватым? В чем моя вина? Тебе лучше знать. Я не изменял Эмили. Разве? По крайней мере, я ни с кем, кроме нее, не спал. Это не одно и то же, вздохнула Клэр. Так что произошло? С чего все началось? Началось все в прошлом году. И Бенджамин поведал Клэр о дневниках Фрэнсиса Рипера и о банальном объяснении чуда, в которое он верил тайно и беззаветно на протяжении двадцати шести лет. Клэр помолчала, обмозговывая услышанное. «То есть ты больше не веришь в Бога?» «Не верю», — с нажимом произнес Бенджамин. «Черт возьми!» «Как же ты меня порадовал!» «Нет, за это надо выпить!» Она попыталась чокнуться с Бенджамином, но тот уклонился. «Похоже, ты не понимаешь», — сказал он. «Тут ведь не просто рассыпавшаяся в прах иллюзия, хотя само по себе это достаточно печально. Речь идет о нас с Эмили. Отныне у нас нет ничего общего». Она верит. Я нет. А ничто другое нас никогда не связывало. Но вы все еще вместе, верно? Год прошел, а вы пока не расстались. Это что-нибудь дозначит. Да Очевидно, есть еще что-то, на чем можно выстраивать отношения. Со стороны, наверное, так и кажется, но это неправда. Год прошел отвратительно, гнусно. Мы почти не разговариваем друг с другом. Дома мы еще кое-как приспособились к этой ситуации. Оба на работе целый день, а вечером телевизор или я ухожу наверх работать. Словом, отвлекаемся. Но через месяц мы собираемся на две недели в Нормандию. И я просто в ужасе. Постоянно находиться бок о бок с человеком, которому не испытываешь ни капли привязанности, ни тепла. Что может быть хуже? — Что? — взвелась Клэр. «А как насчет голода? Или гибели возлюбленного от бомбы самоубийца-террориста?» Опустив глаза, она грустно улыбнулась. «Да, знаю. Опять я читаю мораль. Я тоже ничуть не изменилась». Бенджамин потянулся было с намерением погладить ее по руке, но дружеский интимный жест снова не задался, а Клэр будто ничего и не заметила. «Так почему ты до сих пор с ней?» — вернулась она к теме разговора. «Хороший вопрос». «Да, но ведь у вас нет детей, за которых пришлось бы переживать». «Нет», — удрученно согласился Бенджамин. «Я не знаю ответа на этот вопрос. Почему я до сих пор с ней?» «Хочешь, я отвечу?» Она подлила вина обоим, потому что, скорее всего, тебе страшно потому что ты прожил с ней 15 лет и понятия не имеешь, как жить иначе, потому что во многих отношениях такая жизнь тебя устраивает, потому что у тебя есть собственная комнатушка на чердаке с письменным столом, компьютером и звукозаписывающими примочками, и тебе очень не хочется со всем этим расставаться, потому что ты не помнишь, как пользоваться стиральной машиной, потому что смотреть идиотскую передачу о садоводстве вдвоем — Не так скучно и уныло, как смотреть ее одному. Потому что в глубине души ты привязан к Эмили. Потому что на самом деле ты предан ей. И потому что ты боишься остаться в тоскливом одиночестве». «Я не останусь в тоскливом одиночестве», — обиженно возразил Бенджамин. «Найду кого-нибудь».